Шиббл окинул быстрым взглядом фигуру Штирлица и убежденно повторил. Двадцать восьмой, третий рост. Такой тоже есть. Носки натяните шерстяные, ноги потеть не будут. В тропиках часто бывали. Первый раз. Хорошо, что не соврали. Как переносите жажду? Вообще не переношу. — Значит, потащите большую флягу. — У меня брюхо луженое, могу пить из тех озер, где живут зимние гады. — Тяжелая фляга? — Десять литров. — И мне ее тащить? — Хм, пять баков и потащит конь. — Не хотите перейти работать гопсеком? Выли бы прекрасным расставщиком».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 — К Бразилии? Или вниз по Паране, к Асуньсиону? Там не так жарко. Или на юг, к центру Аргентины? — До Асуньсиона далеко? — Не очень. — А какая там охота? — Любая. — То есть? — А можно стрелять, все живое. — Я же не бывал в тропиках, не знаю, что тут за охота.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 рисковая это как это ягуар, пума или медведь есть чебуры встречается муравьет охота достаточно интересная, но придется раскошелиться на 10 долларов наймем проводников там без идейцев даже я не смогу вывести вас на зверя а что такое аристократическая охота — Погодите, а вы ружье-то в руках держали? — Держал. — Ну, аристократическая это, если вы захотите пострелять оленя Корсуэлла Мазам. Очень красивый, прекрасный трофей. Любопытная охота на топиров и туканов, но для меня слишком мелкая.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 А что такое забавная охота? — Это на любителей. Вам вряд ли понравится. — Так что это? — Ну, это когда мы уговариваемся стрелять обезьян или асигуаки. — Бррр, стрелять обезьян. Какая ж тут забава. — Их довольно трудно отстреливать. Они очень быстрые лихо прячутся в сельве. Забавно отстреливать. А чё? Живая мишень. Я никогда не сыхал про таких животных. Ну, в общем-то, они не совсем животные, это индейцы. На них в Парагвайе объявлена свободная охота. Вы с ума сошли? Почему? Правда. Это даже поощряется, не верите? Наймем гуарани, они вам про это расскажут подробно. Они получают деньги за отстреленных Ачи-Гуаяки. Значит, берем штуцер. Ягуара можно взять только из штуцера. Ачи ложатся от дроби. Даже шестеркой их можно класть на повал. Впрочем, гуарани особенно любят подранков. Они пытаются обратить их в католичество.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 Шиббл поднялся на второй этаж, посмотрел на свежий оттиск объявления, которое Штирлиц заметил. Не мог не заметить, весь аэропорт заляпали. Для того и было вчера напечатано в местной типографии. Взял трубку телефона, набрал номер госпиталя. Ригельд поднял трубку сразу же, ответил шепотом. «Слушаю». «Он здесь».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 Хорошо. Сколько времени он, наверное, находится? Неделю. Чем расплачивается? Беньгами? Чем же еще? Это я понимаю. В какой валюте? Доллары США. И сколько вы запросили? По тарифу, ответил шиббул и положил трубку. Спустившись вниз, он бросил на спинку стула тропический костюм и пробковый шлем. Патронтаж, набитый разрывными, аккуратно положил на стул и, распахнув створки скрипучего шкафа, вделанного в стену, предложил. «Мешалку выберете по прикладистости. Советую взять немецкий штуцер, он хорошего боя, только чуть низит». — Да мы с вами постреляем по мишени, приладитесь. — Переодевайтесь, я иду запрягать коней, спускайтесь следом.